Дик Фрэнсис. Бурный финиш. Читает актер Игорь Тарадайкин. Глава первая. «Ты противный избалованный сукин сын». Бросила мне сестра. Ее слова отправили меня в путь, который чудом не стоил мне жизни. Я вспомнил ее свирепое и некрасивое лицо и по дороге на станцию... и в вагоне, полном недорешенных кроссвордов и типичного понедельничного уныния, и когда ехал по Лондону в свой горячо любимый офис. Тем, кем, а сукиным сыном я не был. Епископ сочитал браком моих родителей в церкви в присутствии аристократической родни. Ну а что касается избалованности, тут уж они сами были виноваты. Это было их подарком наследнику, родившемуся, так сказать, в самый последний момент. До этого в нашей семье рождались только дочери. Целых пять. Мой дряхлый 86 впавший в детство отец, рассматривал меня исключительно как орудие, с помощью которого, ненавидимого им моего кузена, можно было лишить надежд на титул графа. Для отца я был символом, который он холил и лелеял. Когда я появился на свет, моей матери было 47, а теперь 73. Ее мозг явно перестал развиваться в день перемирия в 1918 году. С тех пор, как я ее помню, она была совершенно безумной или эксцентричной, как выражались те, кто ей симпатизировал. Так или иначе, первое, что я успел усвоить, возраст и ум не имеют между собой ничего общего. уже слишком немолодые, чтобы возиться с ребенком, они держали меня на дистанции. Няньки, гувернантки, интернат, итон И говорят, очень сетовали на непомерно долгие школьные каникулы. В наших отношениях присутствовали учтивость и чувство долга, но любви не было и в помине. Они не требовали, чтобы я их любил. И я их не любил. Я вообще никого не любил. У меня не было такой привычки. Как всегда, в офис я пришел первым. Я взял ключ у дежурного, неспешно прошел по длинному вестибюлю, в котором гулко раздавались мои шаги, потом поднялся по каменной лестнице, потом прошел по узкому длинному коридору. В самом конце его была тяжелая коричневая дверь, которую я вот ключом. Внутри, как это принято в лондонских тесных конторах, мрачную атмосферу заглушал комфорт. Агентство — Старая Англия. Торговля лошадьми чистокровных пород. В кабинетах справа и слева ковры, стены покрашены в белый цвет, на дверях аккуратные таблички, где черным по белому выведены фамилии хозяев. Письменные столы отличались роскошью, а именно были обиты кожей на стенах и стампы. Я еще не достиг тех степеней успеха, чтобы сидеть в подобных кабинетах. Комната, в которой я работал вот уже шесть лет, находилась в самом конце, за справочной и буфетной. Дверь была полуоткрыта. На ней табличка, транспортный отдел, три стола, с пятницы никаких изменений. Стол Кристофера завален кипой бумаг, на столе Мэгги, пишущая машинка с кое-как надетым чехлом, рядом несколько скомканных листков копирки. В вазе увядшие хризантемы. а в грязной чашке опавшие с них белые лепестки. На моем столе было чисто и пусто. Я вошел, повесил пальто, сел за стол, открыл один за другим ящики без особой цели стал поправлять и без того аккуратно уложенное содержимое. Удостоверившись, что по моим всегда точным часам без восьми минут девять, я сделал вывод — Часы на стене отстают на две минуты. После этого я уставился невидящим взглядом на календарь на зеленой стене. Противный, избалованный сукин сын, — сказала мне сестра. Нет, это не так. Характер у меня вовсе не противный, — настойчиво вмышал я себе Ни в коем случае. Но в моих размышлениях не было... убежденности. Я решил порвать с традиции и воздержаться от замечаний в адрес Мэгги насчет ее неряшливости. В 10 минут десятого появились и Кристофер, и Мэгги. Вместе и с хохотом. «Привет», — сказал жизнерадостно Кристофер, вешая свое пальто. «Ну что, проиграл в воскресенье?» «Проиграл», — признал я. «Повезет, в другой раз», — сказала Мэгги, сдувая белые лепестки с из чашки на пол. Я прикусил язык, чтобы меня отпустить какую-нибудь колкость. мегги взяла вазу и пошла с ней в буфетную, усыпая путь лепестками. Потом она вернулась и пронесла вазу над моим столом, так что на нем оказался след из капель. Не говоря худого слова, я взял промокательную бумагу, вытер потеки и, скомкав бумагу, швырнул ее в корзину. Кристофер наблюдал за происходящим с ироническим удовольствием. Глаза его весело поблескивали за толстыми стеклами очков. «И проиграл ты всего голову, да?» — осведомился он, беря в руки мяч для крикета и делая вид, что швыряет его в окно. «Всего голову», — согласился я. «В конце концов, мне все равно, сколько проиграл. Голову или десять корпусов. Проигравший не получает призов». «Мой дядя поставил на тебя пятерку», — сообщил Крис. «Мне очень жаль», — сухо отозвался я. Кристофер развернулся на одной ноге и бросил мяч. Он с грохотом врезался в стену и отскочил, оставив на ней отметку. Заметив, что я нахмурился, Крис расхохотался. К нам он пришел два месяца назад из Кембриджа. Из-за ухудшения зрения он вынужден был расстаться с крикетом. К тому же он завалил выпускные экзамены. Впрочем, он был куда жизнерадостнее, чем я, не испытавший подобных ударов судьбы. Мы терпели друг друга, не более того. Я с большим трудом сходился с людьми. И с Крисом тоже дружбы не вышла. Он поначалу старался установить дружеские отношения, но вскоре понял, что это пустая затея. Вернувшись из буфетной, Мэгги уселась за стол, вынула из верхнего ящика пузырек лака для ногтей, и начала накладывать серебристо-розовый лак. Это была крупная, уверенная в себя девица из сурбитона. Весьма злая на язык, но всегда готовая проявить сочувствие, когда шипы злоязычья окончательно вонзались в душу собеседника. Крикетный мяч выскользнул из руки Кристофера и покатился по столу Мэгги. Пытаясь его ухватить, Кристофер сбросил на пол груды писем, а мяч опрокинул пузырек с лаком. по строкам «Мы получили ваше письмо от 14-го числа», покатились розовые капли. «Черт!» — в сердцах воскликнул Кристофер. В комнату вошел старик Купер, ведавший страховыми делами. Увидев разгром, он изобразил на лице неудовольствие, зажал пальцами ноздри и протянул мне бумаги, которые принес. «Твой голубок, Генри. Приготовь как можно скорее к полету». «Хорошо». Уже уходя, он обернулся к Мэгги и Кристоферу и сказал, стараясь посильнее их задеть, — Почему вы оба не можете работать так же хорошо, как Генри? Он никогда не опаздывает, у него во всем полный порядок, работу он делает как следует и вовремя. Вам бы надо брать с него пример. Я внутренне поморщился и стал ждать ответных действий Мэгги. В понедельник с утра она бывала в отменной форме. «Ни за что и никогда», — возразила она. «Генри — чопорное, скучное, бесполое существо. Он вообще, похоже, неодушевленный предмет». «Ну и денек сегодня». «Но он выступает в скачках», — мягко возразил Кристофер. «Если он упадет с лошади и сломает обе ноги, его будет волновать только одно — правильно ли ему наложили швы». «Гипс», — поправил ее. «Что?» «При переломах накладывают гипс». — Кто знает, кто знает, — рассмеялся Кристофер. — В тихом омуте под названием Генри могут вполне водиться черти. — Это не тихий омут, а старый пруд, — буркнула Мэгги. — Грязный и вонючий, — подсказал я. — Нет, о, господи. — Извини мне, Генри, я не хотела. — Все в порядке, — отозвался я. — Все в полном порядке. Я поглядел на бумаги, что принес мне Купер. и взялся за телефон. Генри с отчаянием в голосе сказала Мэгги, «Я правда не хотела». Старик Куперу коризненно подсокал языком и удалился своей шаркающей походкой. Кристофер стал раскладывать свои отлокированные письма. Я позвонил Саймону Сэрлу в транспортное агентство Ярдмана и сказал, «Четыре годовалых же ребенка с аукционом Нью-Маркете должны быть как можно скорее отправлены в Буэнос-Айрес». «Может получиться задержка», — сказал Саймон. — Почему? — Мы потеряли Питерса. — Хм. Большая небрежность с вашей стороны. Ха-ха-ха. — -ха. Он вас бросил? — Хм. Похоже, — сказал Саймон, поколебавшись. — Как то понимать? — Он не вернулся из последней поездки. Прошлый понедельник он не прилетел тем рейсом, на который у него был билет. С тех пор о нем ни слуху, ни духу. — Может, он попал в больницу? — предположил я. Проверяли и больницы, и морги, и тюрьмы. Он так в воду канул. Поскольку за ним не числится никаких правонарушений, полиция отнеслась к этому совершенно прохладно. Они говорят, что нет преступления, если человек уволился с работы без предупреждения. По их мнению, он вполне мог влюбиться и не захотеть вернуться. Он женат? — Нет, — вздохнул Саймон. — Ладно, я займусь твоими годовичками. но боюсь, что даже приблизительно не могу сказать, когда их отправим. Саймон, — сказал я, — а разве нечто подобное не случалось раньше? Ты имеешь в виду Балларда? Да, он же был ваш агент. И тоже пропал. Да, вроде бы. Остался в Италии, — мягко напомнил я. На другом конце провода возникло молчание. Потом я услышал. «М -м -м, Как странно. Я об этом подумал. Ха. Занятное совпадение. Ладно, я займусь твоими годовичками, — еще раз повторил он. Я тебе позвоню. Если вы не можете, я обращусь к Ларксону. Сделай, что смогу, — вздохнул Саймон. Завтра позвоню. Я положил трубку и взялся за кипу таможенных деклараций. Время побежало. Приближался час ланча. За все утро мы с Мэгги не обменялись ни единым словом. А Кристофер то и дело ругался себе под нос работая над письмами. Когда наступил час дня, я рванул к двери так, что обогнал даже Мэгги. Улица была залита декабрьским солнцем. Вдруг, сам не зная зачем, я вскочил в автобус, вышел у мраморной арки и медленно пошел через гайд парк серпантином ядолго сидел там на лавочке и смотрел на солнечные блики на воде затем взглянул на часы и обнаружил что уже два наступила половина третьего но я по прежнему сидел и смотрел на воду Без четверти три ко мне обратился сторож и попросил не кидать камни в воду. Противный, избалованный сукин сын. Было бы нормально, если бы сестра говорила такие вещи постоянно. Но Алиса была тихим, безвредным существом. В детстве ей мыли рот мылом, если она употребляла бранные слова. и с той поры у нее не возникало желания ругаться. Это была самая младшая из моих сестер, на 15 лет старше меня. Некрасивая, незамужняя, средних интеллектуальных способностей. Поменявшись ролями с родителями, она управляла домом и ими, да и мной тоже. Причем уже давно. Я был скрытный, тихий пай мальчик, выросший в скрытного мужчину. Я был почти патологически аккуратным, всегда приходил раньше на встречи, и в манерах, почерке и сексе проявлял неукоснительную сдержанность. Щопорное, скучное, бесполое существо. Мэнги права, но это внешнее впечатление. То, что внутренне, я уже давно был совсем другим, сбивало меня с толку. И не давало покоя все больше и больше. Я взглянул на голубое с золотыми разводами небо и подумал с тайной усмешкой, что только там я чувствую себя человеком. Еще когда участвую в стипльчезах. Да, пожалуй, так. Алиса ждала меня, как всегда, за завтраком. В лицо ее посвежело от ранней прогулки с собаками. Я почти не видел ее во время уикенда. В субботу у меня были скачки. А в воскресенье я уехал до завтрака и вернулся поздно. «Где ты вчера пропадал?» — спросила Алиса, наливая кофе. Я промолчал. Она, впрочем, успела привыкнуть к таким ответам. «Мама хотела с тобой поговорить». «О чем?» Она пригласила Филихуев на ланч на следующее воскресенье. Аккуратно поедая яичницу с беконом... Я невозмутимо заметил. — Значит, это робкая, прыщавая Анжела? — Пустая трата времени. Меня и дома-то не будет. — Анжела получит в наследство половину миллиона, — совершенно серьезно заметила сестра. — А у нас плохо с крышей. Мама хочет, чтобы ты женился. На богачке. Сестра признала, что это так, хотя и не понимала, что в этом плохого. Финансовое положение нашей фамилии ухудшалось, И родители полагали, что обменять титул на денежный мешок — неплохая сделка. Родители не понимали, что в наши дни богатые невесты слишком хорошо разбираются в жизни, чтобы взять и запросто так отдать свое наследство молодому супругу в его полное распоряжение. Мама сказала анжели что ты будешь. Очень глупо с ее стороны. — Генри, мне не нравится Анжела, — холодно сообщил я. — Я не собираюсь быть здесь в воскресенье. Неужели вам непонятно? — Генри, ну неужели ты бросишь меня одну? Как мне с ними себя вести? Тебе следует удерживать, мать, от таких глупых приглашений. Анжела уже сотая, уродливая наследница, которую она приглашает к нам в дом в этом году. Но это нужно нам всем, только не мне, — сухо возразил я. Я не проститутка. Сестра обиделась и встала. — Какой ты злой, — сказала она. — И раз уж об этом зашла речь, — сказал я, — Я желаю жучкам приятного аппетита. Пусть сидят всю нашу крышу. Этот чертов дом поглощает уйму денег. Если он рухнет, все мы вздохнем с облегчением. — Это наш дом, — сказала сестра в виде последнего довода. Если бы дом принадлежал мне, я бы тотчас же его продал, — подумал я. Но промолчал. Неверно истолковав мое молчание, сестра попросила. — Генри, пожалуйста, будь на ланче с филихоями. «Нет», — решительно сказал я, — «в воскресенье у меня найдутся дела поважнее. Можете на меня не рассчитывать». Внезапно сестра вышла из себя. Трясясь от гнева, она закричала, «У меня больше нет сил выносить твое аутическое поведение. Ты противный, избалованный сукин сын». «Неужели это так?» — размышлял я, сидя возле серпантина. Если это так, то почему? В три часа, когда заметно похолодало, я встал и пошел из парка. Но направился я не на Ганноверсквер, в элегантный офис моей фирмы. Пусть недоумевают, решил я, почему всегда пунктуальный Генри не вернулся после ланча. Вместо этого я взял такси и поехал к старому захламленному причалу. Когда я расплатился и вылез из машины, мне в нос ударил запах ила. На Темзе был отлив. На этом причале вскоре после войны было наспех спех построено приземистое бетонное здание, которое кое-как поддерживалось все эти годы. Его стены были в ржавых потеках от прохудившихся водосточных труб. Их давно бы следовало покрасить. Прямоугольные окна с металлическими рамами были покрыты слоем сажи и копоти, а медные ручки на дверях не чистились с моего последнего визита полгода назад. Здесь не было необходимости прихорашиваться перед клиентами. Клиентов тут никто не ждал. Я поднялся по голым каменным ступенькам лестницы, прошел через покрытую линолеумом площадку второго этажа и вошел в распахнутую дверь кабинета Саймона Серла. Он оторвался от блокнота, которым что-то сосредоточенно нарисовал встал и двинулся мне навстречу. Он приветствовал меня крепким рукопожатием и широкой улыбкой. Поскольку только он здоровался со мной столь радушно, с ним я бывал приветливее, чем с кем-либо еще. Впрочем, встречались мы редко, и то лишь по делу, еще иногда заходили на обратном пути в пивную, где он предавался алкогольным возлияниям и дружеским возлияниям. А я ограничивался порцией виски и больше помалкивал. «Неужели ты приехал сюда специально из этих лошадей?» — удивился он. «Я же тебе говорил». «Нет», — перебил я его. «Я хотел узнать, не найдется ли у ярдом на работа?» «Для кого?» «Для меня». «Ну и ну», — только и сказал Саймон, присаживаясь на край стола и заполняя чуть не все его пространство своей массой. Это был крупный... Бесформенный человек тридцати пяти сорока пяти лет, лысевший с макушки. Он отличался некоторой богемностью в одежде и широтой воззрений. «Но, «Ну, Господи, с чего это ты?» — выпрошал Саймон, удивленно уставившись на меня. Мы представляли собой весьма разительный контраст. Я в строгом черном шерстяном костюме, он в мешковатом вельветовом зеленом пиджаке. «Хочется перемен?» к «Худшему!» — ухмыльнулся Саймон. — Хочется немного повидать мир, попутешествовать. — Хорошая идея, но неужели ты не можешь делать это с комфортом, а не сопровождая лошадей? Как и большинство окружающих, он не сомневался, что у меня водились деньги. Но как раз денег у меня не было. Мои доходы почти целиком определялись с зарплатой от Англии, и совсем крохи приносила мне деятельность жакея-любителя, почти дилетанта. От отца я получал только стол и, изъеденную жучками, крышу над головой. «Пожалуй, я не прочь попутешествовать в компании с лошадками», — равнодушно отозвался я. «Ну и какие у меня шансы?» «Огромные», — усмехнулся Саймон. «Только попроси. Старик ни за что не посмеет тебе отказать». Но Ярдман чуть было не отказал мне. Он никак не мог взять в толк, что я его не разыгрываю. — Мой дорогой мальчик, подумайте хорошенько, прошу вас, — говорил он мне, — стоит ли покидать такое прекрасное место, как агентство Старой Англии? Как бы вы ни старались, работа в нашей конторе не принесет вам ни власти, ни престижа. Давайте честно глядеть фактом в лицо. По правде говоря, ни власть, ни престиж меня не очень-то волнует. Так говорят люди, которые получают их по наследству. вздохнул Ярдман. — Нам же, простым смертным, трудно заставить себя презирать их. — Я не презираю. Просто они меня не интересуют. По крайней мере, пока. Ярдман стал медленно раскуривать темную сигару. Я внимательно следил за ним, пытаясь понять, что у него на уме. Поскольку он был из другого теста, чем начальство Старой Англии, Я не очень хорошо представлял себе, как он устроен. Мне приходилось иметь дело с людьми примерно из того же социального слоя, что и я сам. Некоторые не любили изъясняться открытым текстом. Ярдман же был для меня неизведанной территорией. Он держался покровительственно отечески что довольно необычно для худого человека. На крепком орлином носу сидели очки в черной оправе. у него были впалые щеки и казалось ему приходится растягивать губы чтобы закрывать зубы и десны уголки рта сгибались к низу что придавало ему то недовольное, то печальное выражение кожа имела нездоровый цвет но голос и пальцы были крепкими а как потом выяснилось характер тоже ярдман медленно затягивался сигарой длинной тонкой с крепким запахом Глаза за стеклами очков медленно меня изучали. Я понятия не имел, что он при этом думает. «Ладно», — наконец сказал Ярдман. «Возьму вас. Будете помогать Сэрлу, а там видно будет». «Спасибо», — отозвался я. «Хотя, признаться, меня интересовала больше работа Питерса». «Питерса?» Он буквально разинул рот, обнажив нижний ряд искусственных зубов. Потом рот закрылся. Чуть не со щелчком. «Нет, не валяйте, дурака, при тут работа Питерса?» Сэрл, говорит, он от вас ушел. «Может, так оно и есть, но это не меняет дело?» «Я проработал пять лет в транспортной службе старой Англии», — спокойно отозвался я. «Поэтому я хорошо знаком со всеми техническими деталями». этого я всю жизнь езжу на лошадях и знаю как за ними ухаживать может быть у меня и правда плоховато с практикой но я вообще-то быстро учусь лорд грей сказал ярдман качая головой вы просто не представляете что за работа выполняет питерс прекрасно представляю возразил я он летал на самолетах сопровождал лошадей его обязанности было следить чтобы в пути с ними ничего не случилось И они попадали к кому положено, чтобы они нормально проходили через таможни в пункте отправления и пункте назначения. Кроме того, в его обязанности входило забирать лошадей обратно. Это вполне ответственная работа, она связана с постоянными разъездами. Я совершенно серьезно претендую на место Питерса. «Вы не понимаете», — возразил он, — «что Питерс был просто старшим конюхом, который ездил в заграничные командировки». «Мне это известно». Он продолжал курить, выпуская клубы дыма. Один, другой, третий. Я невозмутимо ждал. «У вас с вашей фирмой все в порядке?» «Вполне. Просто мне надоела бумажная работа. Причем надоело с самого первого дня. А как насчет ваших выступлений на скачках?» В моем распоряжении были субботы. Кроме того, я разбивал свой трехнедельный отпуск. Они с пониманием относились к этому. Я всегда мог получить дополнительные свободные дни. Учитывая специализацию фирмы, они поступали разумно. Ярдман рассеянно стряхивал пепел в чернильницу. — А теперь вы собираетесь бросить скачки? — Нет. — Могут ли ваши скаковые связи Способствовать работе нашей фирмы. — Я постараюсь, — пообещал я. Он отвернулся и поглядел в окно. Уровень воды в Темзе сильно понизился. На том берегу в сумерках рыжие краны походили на игрушки из детского конструктора. Тогда я никак не мог взять в толк, какие расчеты крутились в сообразительной голове Ярдмана. я теперь я нередко вспоминаю эти мгновения. — По-моему, вы поступаете неразумно. — Эх, молодость, молодость, — проговорил он и нацелил свой нос-клюв в мою сторону. Он пристально посмотрел на меня своими зеленоватыми, глубоко запавшими глазами, а потом сообщил, сколько получал Питерс. Пятнадцать фунтов плюс три фунта на расходы за каждую поездку. Ярдман был уверен, что это заставит меня переменить решение. Так оно чуть было и не случилось. «Сколько таких поездок выходит за неделю?» — спросил я. «Все зависит от времени года. Да вы сами знаете. После продажи годовичков — три. Во Францию — даже четыре. Иногда — две. Иногда вообще никаких поездок». «Ну что, берете меня?» — спросил я. Его губы искривились. Потом я понял, что это называется иронической усмешкой. «Можете попробовать», — сказал он, — «если вам, конечно, понравится».